И уровень этой новой поверхности отличается от первоначального на считанные сантиметры. Таким образом, гипсометрия центрального участка практически совпадает с той, которая существовала 38 веков назад. Несмотря на уклон почвы, верхушки всех лунных трилитов Имеют одинаковую высоту над уровнем моря: 109,2 м, а отметка 357,6. Высота солнечных трилитов предположительно также была одинакова, но теперь из них стоит только один, и вершина его находится на высоте 108,83 м над уровнем моря. Отметка 356. Несколько арок Сарсенова кольца не слишком пострадали от времени. Высота их вершины над уровнем моря, считая по часовой стрелке от солнечной арки, составляет 107,2 м. Отметка 351,7. 107,14 м. отметка 351,5 десятых 107,29 м отметка 352 и 107,26 м отметка 351,9 десятых верхняя поверхность этих камней теперь кое-где неровна а точность стереоизмерений составляет плюс-минус 7,5 см. Так что в пределах ошибки измерения вершины этих камней имеют одинаковую высоту над уровнем моря. Сооружение, несмотря на уклон местности, оказалось совершенно горизонтальным. Для нас людей, живущих почти 4000 лет спустя, Подобного рода вещи подразумеваются сами собой. Инженеры делают своё дело, а топографы своё. Современные методы прошли проверку временем. Они просты и прямо ведут к цели. Начинает строить здание, архитектор уже имеет выровненную горизонтальную поверхность. Все стены выкладываются до одинаковой высоты. А потому пол следующего этажа автоматически получается тоже горизонтальным. Две вертикали, одна горизонталь. Всё начинается с заданной плоскости. Углы измеряются с помощью теодолита. Перекрестие нитей, указывающее горизонтальную плоскость. наводится на человека, который вертикально держит длинную рейку с разметкой. Если зрительная труба находится, скажем, в 170 см над землёй, а рейка показывает ту же высоту, это означает, что основание теодолита и упор рейки находятся на одной высоте над уровнем моря. Основное устройство для установки инструмента это крохотный пузырёк воздуха в капле спирта величиной с мелкую монету. Как возводили эти арки на уклоне строители Стоунхенджа? Как сделали бы это мы? В Сэмюэл Хилл, штат Вашингтон, построена бетонная копия Стоунхенджа 3. В память солдат из гравства кликят от погибших в Первую мировую войну. Инженеры выровняли строительную площадку и установили камни одинаковой высоты. Это, конечно, наиболее очевидный выход из положения. Оксские инженеры каменного века могли бы сделать то же, убрать лишнюю землю в юго-западном секторе. 30-метрового круга, а в северо-западном наоборот, сделать насыпь. Горизонтальность поверхности можно было бы определить хотя бы с помощью лужиц.